Я потупил голову и открыл рот, не решаясь сказать ни да, ни нет аукционисту, кричавшему мне «Шесть тысяч пятьсот! За мной! Не за вами справа, а за мной! Без недоразумений! Шесть тысяч пятьсот!» «Ясно!» — подхватил присяжный оценщик. «Шесть тысяч пятьсот! Точно и ясно! Кто больше? Нет покупателя выше шести тысяч пятьсот!» Торжественная тишина царила в зале. Вдруг я почувствовал, как трескается у меня череп, то стукнул молоток присяжного аукциониста одним сухим ударом по столу, безвозвратно оставив номер 42 за полиции. И тотчас перо секретаря забегало по гербовой бумаге, протоколируя одной строкой это великое событие. Я был убит. Мне нужен был воздух и покой. Однако с места я не тронулся. Мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать. Надежда упорная, и она явилась. Я подумал, что новым обладателем золотой легенды мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Вот почему, когда окончились торги, Я подошел к эксперту, сходившему с эстрады. Господин эксперт спросил я. Вы купили номер 42 по поручению, или для себя лично, по поручению. Мне было приказано не упускать его ни за какую цену. Не можете ли вы мне сказать имя покупателя? Крайне огорчен, что не могу исполнить ваши просьбы. Но это строго мне воспрещено. Я отошел. В отчаянии. 30 декабря 1869 года. «Тереза, неужели вы не слышите, что уже четверть часа как к нам звонят?» Тереза не отвечает. «Она судачит в коморке у привратницы». «Ну, конечно, так-то вы поздравляете старого хозяина с днем ангела». Канун святого Сильвестра, вы бросили меня, увы. Если в этот день я и услышу голоса сердечных пожеланий, то прозвучат они из-под земли. Ибо все, кто некогда меня любил, давно покоятся в могиле. Сам не знаю, что делаю я в этом мире. Опять звонят. Я неохотно расстаюсь с камином и сутулис иду отворять дверь. Что же я вижу на площадке? То незаплаканный Амур, и я не старик, а накрион. То мальчуган, лет восьми-девяти, он один. Он поднимает голову, чтобы меня увидеть. Щеки его краснеют, но вздернутый носик имеет плутоватый вид. На шляпе перья, на курточке широкий воротник из кружев хорошенький мальчишка. Обеими руками он держит сверток, не меньше, чем он сам, и спрашивает, я ли господин Сильвестр Бонар? Отвечаю, да. Он мне вручает сверток, говорит, что это посылает мама, и убегает вниз по лестнице. Спускаюсь на несколько ступенек, перегибаюсь через перила и вижу, как вьется в спирали лестницы маленькая шляпа, словно перышко на ветру. Прощай, мальчуган, я бы охотно с ним поговорил о чем бы только я его спросил неделикатно расспрашивать детей к тому же сверток разъяснит все лучше чем посланец Сверток весьма большой но не особенно тяжелый. у себя в библиотеке снимаю ленты и бумагу в которую он запакован и нахожу что это полено отличное полено настоящее рождественское полено но легкое и думается мне пустое. В самом деле, я замечаю, что оно из двух кусков, соединенных крючками и открывающихся на шарнирах. Откидываю крючки, и меня засыпали фиалки. Они падают на мой стол, мне на колени, на ковер, проскальзывают за жилеты, в рукава, я весь ими надушен. Тереза, Тереза, подайте вазы и с водой. Вот фиалки, присланные не знаю из какой страны и чьей рукой, но, несомненно, из страны благоуханной и рукой прелестной. Старая ворона, вы слышите меня? Я разложил фиалки на письменном столе, и они покрыли его весь душистым цветником. Но что-то есть еще в полене. Книга, рукопись. Это, не смею верить, но нет сомнения. Это золотая легенда, рукопись клирика Жана Тумуе. Вот Сретение Господне, а вот похищение Прозерпины, вот житие святого Дрогтовея. Я созерцаю эту старину, благоухающую фиалками. Переворачиваю страницы, между которыми проникли бледные цветочки. И в том месте, где житие святой Цицилии, нахожу карточку, гласящую «Княгиня Трепова! Княгиня Трепова! Ведь это вы, так милые, прослезились и смеялись под ясным небом агрегента! Ведь это вас, угрюмый старец, принял за маленькую сумасбродку! Я убежден сегодня в вашем прекрасном редкостном сумасбродстве! И старичок, обрадованный вами превыше меры, пойдет и поцелует ваши руки, возвращая такую драгоценность. А точным и роскошным изданием ее вам будут обязаны наука, и он сам. В эту минуту вошла ко мне Тереза. Она была взволнована. «Угадайте, сударь, кого я сию минуту видела в карете с гербами у нашего подъезда?» «Госпожу Трепову! Кого же больше?» — воскликнул я. «Никакой госпожи Треповой я не знаю», — отвечала экономка. «Та женщина, что я сейчас видела, одета словно герцогиня, а с ней мальчишка весь в кружевах. И эта дамочка Кокос, вы еще послали ей полено, когда она рожала, тому восемь лет. Я сразу ее признала». «Так это», — спросил я, оживившись, — «так это госпожа Кокос, вы говорите». Вдова торговца альманахами, она самая. Дверца кареты была открыта, когда мальчишка выбежал от нас и влезал в карету. Она почти не изменилась. Да и таким-то женщинам с чего и стариться, заботы у них нет. Как Кокозиха стала только подороднее. Тогда ее пустили в дом из милости. И такой женщине приезжать сюда в карете, разрисованной гербами величаться бархатом да бриллиантами. Это ли не срам? «Тереза!» — крикнул я страшным голосом. «Говорите об этой даме не иначе, как с уважением, а не то мы с вами поссоримся. Несите севрские вазы для фиалок, дарующих обители книг прелесть, какой здесь не бывало никогда».